Глава восьмая. КША, штат Виргиния. Ричмонд. Октябрь 1862 года. Нью-Йорк держался. Нет, генерал Али послали туда не зря. Теперь ни у кого не было даже тени сомнений по всему поводу. Шерман бросал в мясорубку городских боев все новые и новые части, но решительного перелома достичь никак не удавалось. Ведь сначала нужно было переправиться через водную преграду, а этому препятствовали орудия на канонерках и фрегатах конфедерации. Бросить же против них остатки своего флота? Нет уж. Попасть под паровой каток двух броненосцев с уже обстрелянными командами желающих не находилось. Поэтому Шерману оставалось лишь отправлять присылаемые подкрепления в кровавую круговерть и надеяться на лучшее хотя немалая часть из выделяемого мяса была теми самыми свободными полками, а их жалеть генерал Вильям Т. Кумси Шерман точно не собирался». Главной задачей было придать им начальное ускорение, а уж оказавшись по ту сторону воды, негры просто вынуждены были сражаться. Понимали, что при попытке перебраться обратно на материк, их будут расстреливать охранные роты, куда набирали тех, кто никак симпатик черномазам не испытывал. Ну а в плен негров брать тоже не будут. Конфедерация хорошо помнила произошедшее во Винчестере. В общем, все шло именно так, как и было запланировано. Корпус генерала Шермана всеми силами Пытался вернуть Нью-Йорк под контроль федерального правительства, следовательно, уже не мог прийти на помощь Гранту без того, чтобы не опозорить США еще и тем, что у них прямо из-под носа увели аж целый Нью-Йорк, а они с этим и сделать ничего не в состоянии. Отвлекающие удары по Орегону и Канзасу тоже должны были показать свою пользу, но не моментально, само собой разумеется. «Там все только начинало разворачиваться. Нам нужно было лишь следить за возможной переброской частей армии Гранта от Вашингтона. Если они рискнут отколоть еще кусок сил, помимо тех, которые уже забрал и продолжал забирать Шерман, это будет шикарным подарком». А удар по Вашингтону все едино должен был состояться, вне зависимости от происходящего на других театрах военных действий. Это решение было продавлено на заседании Кабинета министров лично баригаром. Его склонная к авантюрным и рискованным решениям душа просто не могла пройти мимо шанса, причем весомого, устроить парад армии Конфедерации по улицам поверженной вражеской столицы. Возражал ли я? Нет». Во-первых, сам считал, что подобный финальный аккорд пойдет на пользу конфедерации. Во-вторых, понимал желательность столь громкого события для последующего перехода Баригара из состояния просто правителя в правителя постоянного, увенчанного короной. Ну и про его эго забывать не стоило. Зато удалось уже от своего ведомства протолкнуть, скажем так, подготовительные мероприятия, которые должны были облегчить сражение за Вашингтон. Прокатило. Тем более, что Лерой Уокер и Стивен Меллори поддержали почти во всем. И никаких могучих рывков в лоб исключительно пошаговое наступление с использованием таких козырей, как преимущество в артиллерии, флоте, обычном стрелковом вооружении. Прокатило. Тем более, что Лерой Уокер и Стивен Меллори поддержали почти во всем. Никаких могучих рывков в лоб, исключительно пошаговое наступление с использованием таких козырей, как преимущество в артиллерии, флоте, обычном стрелковом вооружении. Тактика огневого подавления во всей красе и по возможности сведения к минимуму боя на короткой дистанции. Этого добра и так может оказаться более чем достаточно на улицах Вашингтона, если, конечно, Линкольн не сдаст столицу сам, дабы не допустить разрушения символа своего государства. Теперь оставалось лишь ждать, чего именно, момента, когда Боригар даст отмашку потомокской части Теннессийской армии, начинать наступление на Вашингтон. Жаль только, что я в это время наверняка буду либо плыть в Гавану, либо и вовсе находиться там, участвуя в предварительном раунде переговоров. Ну, а пока появилась, наконец, возможность собраться у меня дома и хоть самую малость почувствовать себя вне всей этой военно-политической кутерьмы. «Я, сестры, Джонни с Вильямом, вездесущая войнона, формально находящаяся тут, как своего рода ученица и протеже, почти что узкий семейный круг. Разве что Сильвия, жена Джона нашего Смита, не присутствовала, но по причине весьма уважительной». Токсикос на беременных женщин нападает неожиданно и порой не отпускает несколько дней подряд. В общем, бедняжке было не до таких вот посиделок. Ей бы с собственным бунтующим организмом справиться. Сначала просто отдыхали, беседовали обо всем и одновременно ни о чем, периодически поглядывая на дождь за окном, который то затихал, то снова лил, как из ведра. Вообще есть какая-то особая прелесть в том, когда сидишь дома в тепле и уюте, а за окнами черт знает, что творится. Забавы ради я подначивал Вилли пробовать говорить по-русски, что тот и делал, откровенно забавляя меня и сестер, пока что очень корявым построением фразы, жутким акцентом. Ну да ничего, это лишь первые шаги в его изучении великого и могучего. Ничего, Вилли, ты еще в самом начале долгого пути. Подтрунивал я над другом. Вот когда сумеешь понять смысл словосочетаний «ядрёно воши» «да нет, наверное», тогда и только тогда я буду за тебя спокоен. Смех сестер, кривоватая улыбка Джонни, наслышанного о сложностях русского языка и обреченный стон субъекта, вынужденного продираться через дремучую чащу глаголов, падежей со склонениями и сложной игры интонациями и ехидная мария вставившая свои пять копеек ты лен жениха в свадебное путешествие по россии пригласи и сама землю наших предков посмотришь и ему покажешь тогда он сразу поймет что к чему и зачем как ни странная идея понравилась как елене так и Вильяму, хотя оба понимали что шансы на ее осуществление в ближайшее время не шибко велики не свадьбы а именно что путешествие на другой континент. Пока что шла война, в начальный, послевоенный период Степлтону однозначно будет не до поездок. Ну а потом? Вот потом вполне возможно. Время появится. Только тянуть со свадьбой эти воркующие голубки точно не собираются. А Россию посетить и потом смогут, раз уж идея не просто появилась, но и засела в головах. К тому же военное министерство с некоторых пор имеет в Российской империи обширные интересы. Программа перевооружения, осуществляемая военным министром Милютиным, ага. Она и так шла полным ходом, но дел там еще не на один год. Особенно учитывая тот факт, что Адмиралтейство изволило начать почесываться по поводу запуска программы строительства броненосного флота. А броненосцы, принявшие боевое крещение, есть только на этом континенте. Как только речь зашла о путешествиях, оживилась Мария. Сильно оживилась, по той лишь причине, что очень хотела попасть на Гаванский конгресс. И не только она. В Айноне тоже спокойно не сиделась. Учитывая практически полное восстановление после ранения, энтузиазм и жажда действий из нее перли во все стороны. Вот только имелись существенные препятствия. В качестве полноправной участницы делегации что одну, что другую явно не воспримут, а туристов там не жалуют. Вместе с тем, отказывая такой своеобразной натуре, как младшая из моих сестер, требовалось срочным образом придумать ей дело из числа важных. Важных не просто, а для нее потому как иначе длительные обиды были бы обеспечены. Мне гораздо приятнее видеть ее радостной и деловито целеустремленной, а не надувшейся словно мышь на крупу. Пришлось импровизировать буквально на ходу, придумывая работу по профилю. Успеешь еще по всяким конгрессам поездить. Потом, когда женщина в качестве официального лица перестанет вызывать яркую и, увы, далеко не положительную реакцию. Это еще когда будет, а я... «Да, именно ты!» — прервал я готовую разразиться гневной тирадой Марию. «Ты у нас явление в своем роде уникальное. Женщина, и вместе с тем занимаешь важное место в сложном механизме, созданной нами тайной полиции. Не только де-факто, но и де-юре. Тут я не лукавил». «Моя сестра самым официальным бюрократическим образом была оформлена на службу в Министерство тайной полиции. Шума это не вызвало, хотя бы потому, что список сотрудников тайной полиции не та бумага, к которой имеет доступ сколько-нибудь значимое количество народу. А из допущенных устраивать разборки с министром из-за того, что на значимой должности в Министерстве тайной полиции трудится его собственная сестра, дураков не нашлось. Пока место это было исключения исправил, и именно по этой причине я продолжил, чувствуя, что ухватил очень перспективную тему. «Все помнят, что мы хотим сделать из конфедерации конституционную монархию», хмыкнула Мария, гордо вздернув носик. «И сделаем». «Я тоже на это рассчитываю, но от парламента мы никуда не уйдем, да и не собираемся этого делать. А теперь посмотрим, кто имеет право голосовать у нас, а кто у Янки, особенно с недавних пор». Черномазы у них будут голосовать», — брезгливо скривившись, ответил Джонни, опередив всех прочих. «Наряду с остальными». «Может, их еще лет через двадцать и выбирать станут? Пусть черти Линкольна в аду вилами и стыкают, так, чтобы на голландский сыр похож стал». Возмущается Степлтон да от души, хотя во возмущении явно слышится наряду с гневом нотки иронии. Говорит, но сам не верит в сказанное, равно как и все остальные тут присутствующие. Зато я не просто верю, а знаю, что через полтора столетия США в моей ветви истории дошли до президента-негра и до реальной угрозы того, что белые люди станут не просто меньшинством» а меньшинством, которое априори виновата перед всеми подряд. Неграми, педрилами, азиатами, зоофилами и прочими меньшинствами всех видов и оттенков. Хм, нахлынули омерзительные воспоминания о прошлом, нечего сказать. Отбросив их подальше в глубины памяти и прикрыв незримую дверь, я сосредоточился на настоящем. «Верно». Они дают право голоса неграм, изображая себя передовыми либералами и носителями прогресса. Только этим, сами того не понимая или не желая понимать, могут дать нам в руки целый набор козырных карт, которые обеспечат будущей монархии сильную и долговременную поддержку от обычных людей. От их половины точно. От прекрасной половины. «Но женщины не... Вик, ты дьявол воплоти!» Радостно расхохотался Джонни. «Если тебе удастся с помощью Боригара продавить через Конгресс и Сенат наделение женщин правом голоса на выборах...» то тогда многие на Севере могут взять и подвеситься от осознания собственной никчемности. У них наделенные правами негры, у нас прекрасные леди. утонченный и изысканный контраст. Игра стоит затрат. После недолгих раздумий согласился Степлтон. Небольшой спад популярности среди консерваторов будет почти незаметен на фоне благодарности женщин, но делать это надо после победы на волне популярности Барригара, Бесспорно. Согласился я. «Ну, а вы, сестренки, что скажете?» «Очень многие этому обрадуются, и никто не возразит», — дополнила слова сестры Мария. «Так вот, что ты от меня хочешь, братик, чтобы я начала узнавать, кто поддержит, кого можно убедить, а кого раньше времени трогать не стоит, я права?» «Целиком и полностью. Работы тут непочатый край, и ты, как девушка умная, не можешь этого не понимать, зато если справишься, мы можем получить очень многое на длительную перспективу». «Почему это, если...» — притворно возмутилась Мария. «Я обязательно справлюсь, но не одна. Мне нужны будут люди и деньги». Джонни, хмыкнув, неопределенно взмахнул рукой, прокомментировав. «Люди, у нас их не так много, как хотелось бы. Нескольких выделю, а там сама крутись. Зато деньги — это, пожалуйста, фонды полны». «Денег мне, если что, и брат даст, а ты людей мне. Людей выдели, и не идиотов, которые читать и то по складам умеют. Или того хуже». «Ну, все. Пошло-поехало. Эти двое, если зацепятся языками, то начнут споры как минимум на полчаса. Что на работе, что тут. Разница невелика. Нравится им это, что ли? Хм, а ведь, может быть, и так». Поспорить с понимающим тебя человеком, умеющим приводить разумные аргументы, это дорогого стоит, сам знаю. Сама же возможность наделения женщин правом избирать — это была мощнейшая идеологическая диверсия, направленная, что самое забавное, исключительно против врагов Конфедерации. Почему так?» Да просто подобное новшество выбивало землю из-под ног тех, кто уже открывал или только готовился разъявить пасть против происходящего в КША. Приятно использовать тело движения врага против него самого. Очень приятно. Игра на контрастах. Это всегда срабатывает. И Линкольн своим указом об освобождении негров и наделении их почти всеми гражданскими правами нам сильно помог. Вот возьмем и поставим рядом негра, вчерашнего раба с крайне скудным словарным запасом, В большинстве случаев полностью безграмотного, абсолютно чужеродного и совершенно неприглядного с чисто эстетической точки зрения. И нет, не рядом, а в некотором отдалении леди из семьи плантаторов или просто типичную южную мисс, либо миссис средних лет». Кто вызывает на порядок больше симпатии и желания порадовать тем же избирательным правом? Думаю, что ответ очевиден. А уж до какой степени порвется шаблон у многих женщин-северянок, которые на полном серьезе думали, что отстаивание прав негров есть первый шаг к их собственным правам? Эх, красота, да и только! И для воплощения в жизнь этой красоты нужно лишь грамотно провести предварительную работу с теми людьми, от кого это зависит. Вот Мария и начнет прощупывать почву по всему поводу. Первым делом среди женской части высшего света столицы конфедерации. Просто прелесть. Мария сразу взяла сестру в оборот, и теперь обе они тихо шушукались явно на предмет того, как бы им получше устроить это самое прощупывание почвы в преддверии будущей избирательной реформы. Если женский пытливый ум хочет устроить мужчинам не самый приятный сюрприз, будь уверен, Вик, они это сделают. Хмыкнул Степлтон с некой долей тоски, взирая на обеих сестер. «Ты выпускаешь джинны из бутылки. Только служить джин будет нам, а враги от этого еще наплачутся. Женщины — это великая сила. Нужно лишь понимать, куда ее направить, иначе полезет во все стороны, как тесто и скатки». «Хлопот не оберешься, но и обратно не засунуть. Оба моих друга предпочли промолчать, наверняка представили себе эту печальную картину. Зато войну она молчать не хотела, состроив жалоб на печальную физиономию. А я могу поехать на этот конгресс? Не как я, а как тогда, когда пыталась в дикие попасть? Меня никто не узнает из посторонних. Захотелось побиться головой о стену. Девушки порой такие девушки. Вот ведь специально выжидала наиболее подходящего момента. Дождалась, пока будет решена ситуация с Марией, и лишь после этого напомнила еще и о своем желании. Отказать? Обижать не хочется. Марита придумала своего рода отступные. Сумел ей найти интересное занятие, а этой что, всучить, как вкусную приманку? Загадка, да и только». Друзья с трудом сдерживают смех, ограничиваясь понимающими улыбками. Лена издерживаться сдерживаться не пытается, смеется от души. Мария же, хитрая бестия, смотрит с заметным ехидством то на меня, то на Вайнону. И слова ее оказались весьма неожиданными. «Умница, девочка. Набирайся опыта, он тебе не раз может помочь». И уже обращаясь ко мне. «Пусть едет, только переодетая, чтобы приличие соблюсти». А я ее потом сама расспрашивать буду о том, как этот конгресс проходил». «Что она увидит-то?» — усмехнулся я, попутно отмахиваясь от радостной чуроки. «Ну, красоты Гаваны, важных европейских персон не с сильно близкого расстояния. Сама понимаешь, сестренка. Святая святых ее никто не пустит. Я тоже». «Увидеть можно и издалека». «Не согласилась со мной Марии». «Женский взгляд особенный». «Пусть она посмотрит. Мне полезно будет, а ей тем более». Уговорила языкастая. «А ты?» — указываю пальцем в сторону Чироки. «Если обнаружит, кто ты есть на самом деле, неделю сидеть не сможешь, понятно?» «Понятно ей, ага, прям сейчас». Кивает вся из себя такая довольная и воодушевленная. Знает чертовка, что задница по-любому в сохранности останется. Просто рука не поднимется выпороть. Чай и взрослый уже, хоть местами и дурная. Эх, мля, фортуна. Связался с этим чертенком, вот теперь и расхлебываю. Хорошо, хоть Джонни помог, перевел разговор с женской линии, подняв совсем другую тему. «Сегодняшние газеты читали?» «Не досуг был, а что?» «Да то, Вик, что... Северная компания, в которой ты долю имеешь, обнаружила золото в Русской Америке». Удивлен, аж на ногах не могу удержаться от изумления». «Я не о том». Голос Смита был полностью серьезным. «Тумбс не совсем понял важность случившегося, но ты-то... Английские лорды и их королева никогда не были тупицами. Поймут, что землю у компании Гудзонова залива купили не просто так». «Твою же мать!» Туплю я сегодня, причем сильно. Если известие о найденном на Аляске золоте и покупка северной компании и земель у компании Гудзонова залива уже связали в единое целое, наверняка связали чего уж тут, то у британцев появилось четкое ощущение, что их циничные и с особой наглостью поимели, вырвав из лап загребущих очень жирный и вкусный кусок пирога. Более того, сделали это в присущей именно им манере что уж совсем ни в какие ворота не лезло. «Британцы озлобятся на Россию». «И на тебя, Вик», — добавил Степлтон. «Ты владеешь 12% акций компании. Это всем заинтересованным людям известно. Золото Калифорнии, золото Аляски, оружейной фабрики. Может состояться еще одно покушение теперь уже только на тебя. Потому и на улицу без охраны не выхожу». Черт бы побрал этих любителей устраивать покушения вместе с их клятым островом. Неожиданно накатил на меня приступ злости. Неужели они так хорошо спрятали концы во воду, что извлечь их оттуда нет никакой возможности? Этой вспышкой гнева я поневоле привлек к себе внимание всех присутствующих, особенно сестер, особенно Марии, которая внимательно посмотрела мне в глаза и сказала, «Они знают свое дело и долго готовились». «Не найти разве что по случайности, но если...» «Говори, сестра, не томи!» «Сначала скажи, ты действительно уверен, что они будут снова пытаться тебя убить?» «Да, уверен», — ответил я и не медленно, ни секунды. «И это желание станет еще сильнее, если уже не стало». «Заставь их действовать, Виктор. Тогда, когда ты будешь готов, а они нет, в удобное для тебя время и в подходящем месте...» Пусть оно покажется им хорошим, удобным, а на самом деле это окажется ловчей ямой. Чтобы были лишь острые колья и рядом загонщики с ружьями, а тебя и близко не нашлось. Женское коварство. Оно и само по себе имеет силу, а уж когда женщина проходит школу жизни в тайны полиции, да еще заключающуюся не в простой работе с бумагами, вот что тут скажешь? Хвалить надо, ведь мог бы и сам догадаться, а как-то пропустил очевидное мимо разума. Зато мне взяли и напомнили. «Умница ты у меня, сестренка. Уж будь уверена, ловушку им такую подготовим, что не смогут туда не сунуться. Достоверную настолько, чтобы ни одна живая душа не усомнилась». «Это какую?» — вскинулся Джонни. «Ты везде окружён дикими, близко не подобраться». Перед людьми речи говорить не любишь, разве что журналистами, но их обыскивают. Даже ножа не пронести, не то что револьверы или пистолета». «А вот ты подумай, куда джентльмену не резон соваться с большим числом сопровождающих, ну уже. Секунд пять стояла тишина, а потом Степлтон, кривовато усмехаясь, произнес. «Настоящий джентльмен не будет брать охрану туда, где у него назначено свидание с дамой». Охрана останется у дверей дома, и ее будет немного. Внутрь может зайти только один человек, да и тот останется в прихожей, не больше. Я готова. Вскинулась Вайнона. Только скажите, где и когда? Да сиди ты спокойно, отмахнулся Смит. Знающие люди поймут, что с тобой общаться виктор и дома может, что и делает. Другая нужна, к которой выезжать надо. Тогда есть шансы их выманить. А — -а -а. успокоилась энтузиастка. Оставалось кивнуть, подтверждая правильность высказанной другом гипотезы, ну и внести кое-какие уточнения. «Знающим людям известна моя любовь к прекрасному, особенно к прекрасным женщинам. Это не вызовет удивления, и ты правильно сказал Вайноне, что кандидатура должна быть несвободна. Более того, быть необычной» такого рода чтобы общество даже не подумало усомниться что у виктора станича вспыхнула к ней безумная и непреодолимая страсть ко всему прочему муж у нее человек известный в ричмонде должен быть что тогда тогда шансы станут высокими но риск слишком велик. «А кто сказал, что к любовнице буду ездить именно я, а не похожий на меня человек, которого при помощи парика, грима и прочих инструментов актерского мастерства можно сделать совсем уж похожим?» Шахмат. Тот самый довод, против которого и возразить толком нечего. Двойник. Старая, по моим представлениям, фишка которой в это время еще не уделялось достойного внимания, да и от двойника вовсе не требовалось быть безукоризненным, по большому-то счету. Он не должен был притворяться мной перед знающими меня людьми, вовсе нет. Требовались лишь прогулки поздним вечером или ночью по улицам Ричмонда и пребывание в доме, где должно происходить свидание с псевдолюбовницей из высшего общества. Для создания ловушки и этого более чем достаточно. «Ложный Виктор, ненастоящая любовница, якобы обманутый муж. В этом спектакле будет хоть что-то настоящее?» — усмехнулся Степлтон. «Да, убийцы, которых требуется обмануть», — сверкнула глазами Мария. «Этого хватит?» «Вполне», — кивнул Смит в знак согласия. «Мы начнем искать любовницу с ее мужем. И после согласия станем распускать слухи, что у вас есть любовная связь. Осторожно, чтобы никто ничего не заподозрил». «Дом для свиданий найдем, а похожего на тебя, Виктор, человека нужно подобрать из своих, из диких». «Опасно. По сути, вся дикая стая становится в той или иной степени тайной полицией и подчинена моему министерству. Часть диких остаются только солдатами, но работающими по приказу министра в моем лице. Лучше уж кого-то из потомокской армии». «Хорошо. Может, ты и прав. И когда вернешься с Кубы, декорации для спектакля будут готовы». В этом-то я ни разу не сомневался. Джонни и другие сделают все от них зависящее. Мне же выпадет другая часть работы. Во время Конгресса довести раздражение своей персоной у представителей Британской империи до такой степени, чтобы вынудить их предпринять вторую попытку устранения столь вредного для них человека. Возможности для этого имелись. Какие? О, довольно широкие. Например, можно было еще до официального начала Конгресса начать переговоры с Испанией и Францией о поставках не хлопка сырца, а уже готовой продукции. Российской империи это уже вряд ли требуется по причине постепенного завоевания Средней Азии, где тоже выращивался хлопок, причем в больших количествах. Болезненный удар под ткацким фабрикам Британии как раз то, что требуется для повышения градуса ненависти к моей персоне. Плюс показательное внимание к программе перевооружения русской армии до да кое-какие предложения, касающиеся флота. Как в ту сторону, так и в нашу. Очень меня интересуют специалисты по морскому минированию, да и артиллерия, опять же, тут явно есть о чем поговорить. В случае с Испанией окончательные похороны доктрины Мандро под громкую траурную музыку и обещание содействия в начавшейся реконкисте прежних колониальных владений. Не за просто так, само собой разумеется, но один факт возвращения Испании туда, куда британцы уже стали просачиваться, многого стоит. «Лорды взбесятся. Не говоря уж о Сити, которая и так несет немалые финансовые потери, а уж в перспективе не досчитается и вовсе монструозных сумм. И никакое возвращение на орбиту зависимости от бывшей метрополии США их сильно не утешит. Они ведь всегда хотят больше. И еще больше. Так что наверняка начнут серьезно рассматривать вариант с устранением моей персоны. И, как я надеюсь, сунутся в заботливо приготовленную ловушку». Вот тогда и посмотрим, кто есть Ху в этой истории».